Вернулся он через час, с таким видом, будто набрал полный рот воды и боится ее расплескать. Молча закрыл дверь, отошел от нее подальше и свалился на мою кровать, корчась от смеха. Мы собрались около него, как врачебный консилиум над умалишенным, горя желанием непременно узнать подробности. Но вампир гоготал так, что трясли стены, а при виде наших умоляющих глаз зашелся в новом приступе веселья. Лея, испугавшись, что Айрона началась истерика, как у нервной барышни, принесла ему стакан воды, но вампир проигнорировал сей предмет. Успокоившись, Айрон так нам ничего и не рассказал, объявив, что подобную мерзость и неприличие он просто не сможет воспроизвести повторно. Мы повздыхали, а подлый вампирюга язвительно намекнул, что это нам в наказание за то, что так его подставили». Мы смирились и провели вечер за картами, отчаянно мухлёя и стараясь оставить друг друга в дураках. Следующий день был расписан буквально по часам. Утро отводилось на уборку комнаты. После вчерашней игры в карты в ней царил жуткий беспорядок, так как Айрон, которого заставляли хлопать крыльями и орать по петушиному, Алия, Лея, выговкавшая собачий вальс, и Лея, изобразившая большую голодную рыбу, ждущую червяка, не по-товарищески отнеслись к моему предложению пойти нафиг, когда я, продувшись, отказалась показать им овцу под столом. То есть потом-то они меня под стол загнали, но желание запустить в ухмыляющиеся рожи партнером по игре подушкой, а то и чем потяжелее, не покидало нас весь вечер. День отводился на приведение себя в порядок. Ну а вечером торжественная часть, праздник в честь окончания бесовской недели, вручение нам выигранных денег – и обмахивание аэрона крыльями калина публично. Ради такого события старшекурсники даже упросили учителей доверить им актовый зал. Учителя кинулись за советом к директору, и тот мудро рассудил, что ученики пусть лучше надираются в стенах школы, зато потом не надо будет никого искать по буеракам, выслушивая претензии жителей близлежащих сел и деревень. Лея разложила перед собой косметику, ленты и заколки, решительно заглянула в зеркало и с видом воина, все в атаку, схватилась за кисть для макияжа. Я и Алия со смешками наблюдали за ее приготовлениями. Мы пока ограничились обеспечением соответствующего наряда. Али вытащила черные в обтяжку штаны, расшитые по бокам бисером, сапожки с небольшими заклепочками на отворотах и длинную серую рубашку с такими же бисерными вышивками по рукам и по долу. Надела даренный Айроном пояс и с чувством выполненного долга уселась на кровати, затачивая нож, звеня серебряными пластинками в шевелюре. У меня выбирать было не из чего, поэтому я втиснулась в платье, которым одарил меня Айрон, и с тоской воззрелась на сапоги. Лея накрасила один глаз и сурово уставилась им на мои ноги. — Тебе нужны туфли. — Где я их найду? А Лея фыркнула, туфель у ней отродясь не водилась. Лея поставила свою босую ногу рядом с моей и вздохнула. «Мои, наверное, великоваты будут». Она хитро прищурилась. «А мы стельку потолще положим». И начала рыться в своем сундуке с азартом собаки, выкапывающей кость. «Вот». Триумфально потрясла она черными туфельками с широкими лентами, которые должны обвиваться вокруг лодыжки. Я прикинула размер каблуков и пробормотала: «Лучше я босиком пойду». Но Лея уже не слушала, натягивая обувку на мои ноги. Цокнула языком, увидев, что туфли великоваты. Без церемоний вытащила из моих сапог стельки и положила внутрь, приказав «Засовывай ноги!» Затянула ленты, и довольно улыбнулась. «Первый раз вижу туфли с меховыми стельками!» фыркнула Алия. Я сделала несколько шагов. Каблуки оказались на резкость устойчивыми, так что ноги не подворачивались. Лея принялась измываться над другим глазом. Я походила по комнате туда-сюда, чтобы привыкнуть к обуви. Лея, вплетая в волосы изумрудную ленту, пообещала. «Сейчас я возьмусь за твои волосы». «Нет!» — я в ужасе схватилась за голову. Безжала парикмахера, чем Лея, представить просто невозможно. Прически у нее, конечно, получали что надо, но какие муки нужно было ради этого перенести. Однако Лея была неумолима и усадила меня перед зеркалом. Я жмурилась и подвывала, пока она терзала мою стрепанную шевелюру. А Лея перестала точить нож и, ухмыляясь, слушала мои стенания. В результате получилось очень даже неплохо. Аккуратно уложенный сноб, — резюмировала Алия. Лея гневно просила А до этого что было? — Неаккуратный сноб, — фыркнула подруга. Я радуюсь, что мои волосы еще при мне отвалились от зеркала. Моя прическа никогда аккуратностью и не отличалась. Лея, недовольно пыхтя, застегнула платье пронзительно-зеленого цвета. и повертелась перед зеркалом, оглаживая ткань на бедрах. Я попробовала повторить за ней эти движения, но чуть не упала с каблуков. Ализа хохотала и, сунув нож за сапог, спросила «Идем?» Мы стали спускаться по лестнице. Перелы уже были обвиты гирляндами, а на стенах размещены фонарики с короткими свечками внутри. «Девочки!» Я вдруг спохватившись остановилась. «А как справляют последний день бесовской недели?» Али поправила пояс и сказала, «Сначала будем плакать, что официальный разгул нечисти прекращается». «Боюсь, я не смогу выжать по этому поводу ни слезинки», — забеспокоилась я. «А ты просто подвывай, это как представление», — с усмешкой сказала подруга. «Мы обе посмотрели на Мавку, зная, что уж ей-то никакого труда не составит маленько поплакать». Алия, спускаясь вниз, продолжила рассказывать дальше. — Потом принесем жертву. Чью — Чью? Я покрылась мурашками. «А — А? Алия легкомысленно махнула рукой. — Любую. В том году крысу приволокли. Большую такую, противную. Я как раз с отцом о месте в школе договариваться приезжала, но и попала на этот кошмар. Эта крыса потом, живя под лестницей, половину школы перекусала, отрываясь за доставленные унижения, пока Фиафилак Транквелинович не избавился от нее при помощи крысиного яда. «Так крыса осталась жива, а ты, говоришь, жертва!» «Верия, это как игра. Никому не охота проводить обряды древних, они всем уже надоели, но традицию надо соблюдать. Вот и будем делать вид, что верны заветам предков». Я успокоилась, и мы спустились на первый этаж, прошли по вестибюлю, неярко освещенному высокими толстыми черными свечами, и направились по коридору к актовому залу. Мимоходом глянули в зеркала, все трое удовлетворенно хмыкнули и пошли на гул голосов и вкусные запахи. Рыжая! Химка была настроена благодушно. Она сидела на подоконнике, болтая актисты голой ногой. «Кого бы ты хотела видеть в роли жертвы?» «Феофилактор не Незадумываясь, ляпнула я и прикусила язык. По коридору приближался упомянутый объект, одетый во что-то напоминающую черную рясу с красно-золотой окантовкой. Прозрачные стекла очков он сменил на темные. Торчащие черные волосы и короткая бородка придавали ему вид настоящего беса, залезшего в сутану священника». Директор был занят беседой с Айроном, который был во всем черном, отчего рассыпавшиеся по плечам светлые волосы казались еще светлее, словно выгорели на солнце. Айрон выхватил меня взглядом из толпы и, ткнув пальцем в мое направлении, громко произнес. «Вон она!» У меня сразу появилось желание сбежать. Уж больно пакостный вид был у этой парочки». Я, сделал вид, что не заметила их повышенного интереса к своей персоне, попробовал затеряться в толпе. Но наставник ухватил меня повыше локтя и потащил в полутемный вестибюль. Айрон, стуча серебряными набойками на сапогах, со злорадной ухмылкой пошел следом. За его плечами покачивались расправленные крылья, и он напоминал ангела смерти. «Госпожа Верия!» — проникновенно начал наставник — когда на пару с вампиром они заволокли меня в гущу экзотических растений в зимнем саду. «У нас к вам маленькое, но очень ответственное поручение». После этих слов ножки мои чувствительно задрожали. «Ох, не понравился мне его вкрадчивый тон!» «Вам представляется возможность изобразить жертву на праздничном обряде». Я вздрогнула и попятилась. но уткнулась в Айрона, который перекрыл выход из зимнего сада. «А почему именно мне выпала такая честь?» Возмутилась я, пытаясь удержать зубы от веселой чечетки. «Госпожа Верия!» Голосом, которым врач успокаивает смертельно больного пациента, проговорил Феофилак Квилинович. «Вы же в некотором смысле не совсем честь, а значит, идеально подходите на эту роль и придадите ей, так сказать, правдоподобие. Меня прошиб холодный пот. Роль беззащитной жертвы меня совершенно не привлекала. И что мне нужно будет делать? Понимая, что наставник все равно добьется своего, спросила я. Феофилак Транквилинович посмотрел на меня поверх очков и весело закончил. Ничего, просто ведите себя естественно. Айрон хохотнул, и хлопнул в восторге крыльями. «Феофилак Транквелинович!» Позвали из коридора, и показалась тревожной летавица Делия. «К вам из конклава магов! Дожидается у вас в кабинете!» Я застыла, а наставник быстрым шагом удалился за Делией. «Ненавижу магов!» — пробормотала я, забыв про Эрона. «Интересно, что им тут нужно?» «Может...» «Просто с праздником поздравить или ингредиенты для заговора взять?» Подал голос Айрон, напомнив о своем присутствии. «Да и не толпа их там, а всего один». «А ты откуда знаешь?» «Директор его ждал». Чувство тревоги меня не покидало, но предстоящая роль пока волновала Сернея. «Айрон, я тебя убью!» Простонала я, прожигая вампира взглядом. Тот независимо поправил широкие рукав в черной рубахе и, ослепив блеском клыков, возразил. «Ну, сегодня убивать буду я!» Он посмотрел на мою опешившую физию и пояснил. «Жертву приносить буду я, как самый достойный, а Калина будет обмахивать крыльями». После этих слов я завыла. И даже от избытка чувств промаршировала из одного конца зимнего сада в другой. Айрон краем глаза наблюдал за моими мучениями, делая вид, что занят разглядыванием своих ногтей. Быстро выкладывай, что из себя представляет этот обряд Ну, Айрон, опершись плечом о косяк, неторопливо начал повествование. Сначала вытащи талтар. Кстати. Как раз по твоему росточку. Я фыркнула и уперла руки в боки. Потом тебя на него положат, я возьму большой нож. Я выпучила глаза на ухмыляющегося вампира и всажу его тебе прямо в сердце, чтобы в следующий раз не заставлял развлекать химир. Айрон, прекрати! Я затопала ногами и сжала кулаки, шокированные открывающейся перспективой. «Что будет на самом деле?» Вампир в ответ радостно оскладился и сообщил. «Наместил, знаешь!» Я сколько угодно могла его умолять и угрожать. Айрон только улыбался, как сытый кот, и демонстрировал свои белые зубы. В конце концов я поднырнула под его рукой и, шипя и плюясь от злости, пошла к актовому залу. «К нам маг прибыл!» — радостно сообщила Лея. Может, фейерверки покажет или наколдует что-нибудь. Перье, ты чего побледнела? Где маг? Я, как ужаленная завертелась на месте. Не знаю. Может, у директора в кабинете? Ты его видела? Нет. Лея засмеялась и состроила глазки стоящему неподалеку сверху. А Лей видела. Она там. Лея махнула рукой в сторону открытых дверей зала. Я нырнула в полутемное помещение, освещенное свечами. У дальней стены стояли накрытые столы, а на середине толпились ученики, гудя, как потревоженное осиное гнездо. Я поискала глазами Алию и, заметив в толпе серый рукав ее рубахи, решительно направилась в ту сторону. «Алия!» Я потянул девицу за рукав, отрывая ее от разговора с седым волкодлаком о бельфийских мечах. «Чего тебе?» Не очень радостно поприветствовала она меня. «Ты мага видела?» «Ага!» Алия взгрызлась в яблоко, утащенной со стола. «Какой он?» «Большой, черный, с панцирем на спине». Тут же выдала подруга, повергнув меня в шок. Захохотала и запустила огрызком яблоко в своего недавнего собеседника. «Алия!» Я живо представила большую черную черепаху. Высокий, в черном плаще, а на спину щит переброшен, на боку сабли с большим зеленым камнем, а еще на ней гравировочки и клейма разные. Алия закатила глаза, и мне пришлось снова дернуть ее за руку. «Алия, мне не нужно его вооружение, лицо опиши». «А я его со спины видела», — спокойно ответила подруга. «Поэтому и говорю, высокий, в черном плаще, в капюшоне по самые глаза». а на спине щит. Потом плач немного распахнулся, я увидела ножны. Я выругалась. Алия зажмурилась и изобразила глубокую задумчивость. Я замерла, вглядываясь в лицо подруги. А она заорала. «А, вспомнила! Еще белая рубаха!» «Дура!» В сердцах рявкнула я. Алия обиделась и, обозвав меня неблагодарным поросенком, вырвала свою руку и ушла продолжать прерванный разговор. Я присела на лавку и поболтала ногой, но надолго меня не хватило. Я вышла из зала и стала потихоньку подниматься на второй этаж, где находился кабинет директора, кляня постукивающей каблуки. Говорят, что на свете есть три вида людей. Одни цепенеют перед лицом опасности, другие драпают, и только я испытывала болезненное желание всякий раз заглядывать опасности в глаза. Наверное, для того, чтобы ткнуть в них пальцем. Форовато оглядываясь, я дошла до двери кабинета и сразу услышала голоса, доносившиеся из-за неплотно прикрытых створок. Стараясь не дышать, я подошла поближе и, затаив дыхание, прислушалась. — Это крайне суровые меры! — послышался голос моего наставника. — Я не позволю конклаву магов прибегнуть к этому. Второй голос говорил тихо, и разобрать что-то было невозможно. «Я понимаю, что вы независимый представитель и вправе принимать решение самостоятельно, но настаиваю на том, что ваши сведения не верны». Снова негромкий твердый голос и возмущенный басок директора. «Да конклав магов просто не знает, с чем имеет дело!» В кабинете раздался шорох. Видимо, маг поудобнее разместился в кресле. «Тогда...» — прозвучало довольно громко. И снова голос тих, долетая до моих ушей, неразборчивыми фразами. «Я не вправе вам мешать или отказывать», — досадливо произнес директор. «И должен сказать, согласен с вашим решением, только требую, чтобы ученики ничего о вашем присутствии не знали». «Меня это устраивает», — четко произнес голос. Я прильнула к створке, и тут чертовы туфли, которые были все-таки великоваты, запнулись каблуками за край дорожки. Я, как курица, крыльями взмахнула руками и задела дверь, которая с готовностью испустила припротивнейший скрип, который, как мне показалось, эхом отдался по всем коридорам школы. Я метнулась в угол и притаилась за закаткой с пальмой, надеясь тоже зайти за представительницу флоры. В кабинете послышались шаги. Феофилак Транквилинович выглянул за дверь и сразу увидел меня, вжавшуюся в угол и прикидывающуюся пальмой. Секунды три мы пялились друг на друга. Я с ужасом и раскаянием, а он с упреком и злорадством. Потом директор хлопнул дверью и сообщил собеседнику. Сквозняк. Сквозняк в моем лице тем временем постыдно улепетывал вниз по лестнице, рискуя сломать себе шею.